Глава 34. Секта кровавого черепа 2. Ну что, за дело? Тихим, но уверенным голосом задал риторический вопрос Леонард, обращаясь к Элизабет. Угу, с глазами, полными решимости, ответила девочка Мак. Почти синхронно ребята начали действовать. Лис выпустила первый лазерный луч, который прожигал все на своем пути. Тканевые палатки высотой в метр за считанные секунды сгорали, а те из сектантов, кому не повезло наткнуться на лазерный луч, умирали почти мгновенно. Температура и область поражения способности были настолько огромными, что сектанты даже не успевали подготовить защиту, как были разрезаны обжигающим лазером. В мгновение ока в лагере наступил кромешный ад. По всей земле были разбросаны разрезанные раскалённым лучом света тела. Некоторым из них повезло пережить первую атаку. Кто-то из сектантов лишился ноги или руки и сейчас не мог даже нормально соображать из-за дикой боли. Более половины сектанских магов низшего ранга были в одночасье убиты или ранены. В живых осталось не более десятка человек. Когда действие лазерного луча Лис подошло к концу, выжившие сектанты начали действовать. Некоторые из них с кинжалами в руках мчались прямо на девочку. Другие, не обращая внимания на своих соратников, подготавливали какие-то атакующие заклинания. Первыми под раздачу попали те сектанты, что хотели сразиться в ближнем бою. Они никак не ожидали, что вокруг девочки активируется какое-то защитное заклинание, ведь она даже ничего не успела произнести. Построенное из ярко-оранжевых шестиугольников, прозрачное защитное поле надежно защищало Элизабет от любой направленной атаки. Из четырех сектантов, напавших на Элизабет с кинжалами, трое лишились рук во время активации поля, а у одного полностью расплавилось оружие, а у одного полностью При соприкосновении с защитой этой маленькой девочки. В выражениях лиц сектантов то и дело мелькали удивление и безысходность. После неудачной попытки атаковать в ближнем бою, находящиеся рядом с Элизабет, сектанты решили, что наилучшим решением будет дезертировать отсюда как можно скорее. К сожалению, им не повезло, так как стоявшие позади них пятеро людей в балахонах и уже закончили произносить заклинание. В сторону Элизабет полетели такие умения, как кислотные брызги и струя ядовитого пара. На своём пути формации сектантов не жалели никого. Пытавшиеся ранее дезертировать после неудачной атаки, были в мгновение ока разъедены кислотой или отравлены смертельным, высококонцентрированным ядом. Из четверых не выжил никто. Но к счастью, ни одно из заклинаний не смогло навредить девочке-магу. Она всё так же стояла на пригорке рядом с палаткой заместителя главы секты и уже была на полпути к подготовке очередного лазерного луча. Как только Леонард ворвался в палатку, он увидел отвратительную картину. Повсюду вокруг валялись обезобразенные, бездыханные тела. На высоком деревянном столе лежал замученный до смерти эльф. За столом с железными инструментами, больше напоминавшими что-то предназначенное для пыток, стоял невысокий горбатый старикашка. Его седые волосы были почти полностью забрызганы кровью, а плеш на макушке только усиливало отвращение, появляющееся при нахождении рядом с ним. На переносице у него небрежно держались круглые мелкие очки, а рядом, На столе спрепарированным эльфом лежала маска, окрашенная кровью. Она выглядела немного по-другому. В отличие от рядового сектанта, маска заместителя закрывала только левую сторону лица. По всей видимости, это сделано для удобства соблюдения иерархии в секте. Справа от большого стола стояла ржавая клетка, в которой находилась покрытая с головы до да ног кровью и израненная эльфийка. Лео попытался разглядеть её лицо, дрожащее от страха в небольшой железной клетке, но из-за темноты и пятен грязи не смог разглядеть поподробнее. Но в данный момент установить личность пленницы было не первостепенной задачей. Сейчас парню требовалось побороть врага перед собой. Магическая сила Леонардо всё ещё успешно скрывалась плащом под балахоном. А его внешность не выдавала в нём постороннего, что дало ему несколько секунд на оценку окружения и возможность атаковать первым. Не успел мальчик кинуться с кинжалами на старика, как тот резко обернулся, услышав крики и шум борьбы в лагере. Для него стало неожиданностью, что перед ним спокойно стоял один из его подчинённых, когда снаружи творилось что-то странное. Зам главы сразу почувствовал что-то неладное, и своим скрипучим, словно открывавшаяся прогнившая дверь из ветшалой лачуги, голосом обратился к магу. «Мальчик, кто ты? Ты не из нашей секты. Если ты сейчас не опустишь свои ножики, то я, так и быть, не буду тебя долго мучить перед смертью», сообщил зам главы секты, как бы издеваясь над человеком, стоявшим перед ним. Леонард не стал отвечать на провокацию старика и сразу же рванул в атаку. Его теперешние силы и ловкости вполне должно было хватить на победу над этим стариком. Парень нацелился в шею сектанта и почти молниеносно приблизился к своей цели. Бам. Кинжал из правой руки Леонарда отлетел в сторону на 5 м, а сам он был откинут ударной волной назад. На теле сектанта был какой-то защитный амулет, который со вспышкой взорвался, сработав перед самой атакой. Сейчас зеленоватое поле покрывало всё тело старика. Хи-хи-хи. Какой нетерпеливый мальчишка. Ну давай, поиграй с дедулей. Все твои атаки бесполезны. Скоро ты истратишь все силы, и тогда дедушка сделает с тобой то же самое. что и с предыдущими подопытными. Лео понимал, что теперь нельзя атаковать бездумно. На данный момент старик окружен этим прозрачно-зеленым полем, защищающим его от любых атак, а потому парень сразу же применил волшебные стрелы в сторону сектанта. Несколько снарядов тайной магии быстро пролетели и взорвались, успешно попав во врага. На месте, где находился секстант, поднялись клубы пыли, полностью закрывая магу обзор. Мальчик надеялся, что с сектантом покончено, и он уже может сходить проверить, как идут дела у лис. Но Хи-хи. А ты забавный мальчонка. Ты меня сильно удивил. Если бы не ядовитая защита кулона, я вряд ли бы пережил такую атаку. К несчастью для тебя, пока действие моей защиты не закончится, ты ничего не сумеешь мне сделать, а вот я успею убить тебя сотню раз. Старик не стал ждать ответа и сразу же начал произносить заклинания. Юный заклинатель не стал прерывать сектанта, он хотел проверить свой магический покров в настоящем бою. Лео знал, что собственной силы этого старика не хватит даже на то, чтобы поцарапать его защиту, чтобы не было а потом дал время сектанту, спокойно ожидая атаки прямо в центре палатки. Ядовитая защита противника была проанализирована. Любой физический или магический контакт с этим защитным полем крайне опасен. Концентрация магической силы ядовитой защиты падает. Приблизительное время рассеивания заклинания 1 минута 57 секунд. Леонард не просто стоял и ждал атаки, он проверял все свои гипотезы и пытался понять, как сильно система может помочь в бою. Всего лишь с использованием сканера магических частиц Лео смог разузнать принцип работы и особенности защитного заклинания зам главы секты Кровавого черепа. Получается, что мне необходимо всего лишь потянуть время, пока это Ядовитая защита не спадёт, а затем смогу снова атаковать. Самое главное, чтобы он не задел пленницу или Елизавет во время боя, обдумывал сложившуюся ситуацию Мак. Ффф фють, прямо в грудь Леонардо устремился вытянутый острый магический изгусток. Это было заклинание Отравленный шип, которое применил уродливый старикашка. К глубокому разочарованию зам главы секты шип отскочил от магического покрова юного мага, а затем бесследно растворился в воздухе. Недоумевая, старик принялся с ещё большим усилием произносить более мощное заклинание. Не прошло и 10 секунд, как в сторону мальчика полетел очередной сгусток магической энергии. На этот раз сектант использовал усовершенствованную версию предыдущего заклинания отравленное копьё. В данный момент в сторону парня на огромной скорости летело острое двухметровое копьё из магической силы. Переливаясь ядовито-зелёным цветом, опасный магический снаряд ежесекундно приближался к его телу, всё ближе и ближе. При соприкосновении с защитой Лео, отравленное копьё равномерно разъедала магический покров. Оказалось, что не всё так просто, и даже заклинания магов того же ранга способны пробить, казалось бы, неуязвимый покров. Всё происходящее успешно записывалось и анализировалось Айрис в целях будущей оптимизации имеющихся заклинаний. Магический снаряд в виде копья, хоть и не смог пробить покров, но за счёт высокой токсичности был вполне способен разъесть магическую силу юного заклинателя в месте попадания. Леонард уже думал, что пришли худшие времена, и ему стоило попробовать уклониться или же прервать врага, но в тот же момент сработал эффект эликсира каменной кожи. После того, как у отравленного копья не вышло пробить его тело, заклинание испарилось вслед за отравленным шипом. А я и не думал, что на старости лет увижу человека так отчаянно не желающего умирать при встрече со мной. Но ничего, посмотрим, сколько ещё таких атак ты сможешь выдержать, продолжал свою высокомерную речь сектант. До рассеивания заклинания "Ядовитая защита" осталось 29 секунд. Лео продолжал смотреть на таймер перед собой, то уклоняясь, то принимая атаки старика одну за другой. Эффект эликсира каменной кожи не мог выдерживать бесконечное количество урона, а потому с каждой атакой старика положение мальчика становилось всё опасней. Скорее всего, если бы с этим сектантом сражался другой маг среднего ранга, то он бы давно уже сдался или пытался бы сбежать. Но Лео знал, что даже с использованием ядовитой защиты сектант не сможет его одолеть. Ну же, парнишка. Давай, нападай. Это всё, что ты можешь. Если так, то приготовься к тому, что скоро сам окажешься на этом столе. Хе-хе. Сектант всё никак не успокаивался, провоцируя мальчика. До окончания действия ядовитой защиты оставалось 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Достал уже серьёзным тоном выдавил из себя Леонард. Крепко сжав в руках мифриловые клинки и направив в ноги большое количество магической силы, он ототолкнулся от земли в сторону сектанта. С хлёстким звуком две еле заметные линии кроваво-красного цвета ненадолго оставили след в воздухе рядом с сектантом. Всего лишь за долю секунды, не так давно Изрыгающие высокомерные речи старикашка в одночасье лишился обеих рук. А-а. Больно, как больно. Только сейчас сектант осознал положение, в котором находится. Перед ним стоял противник, превосходящий его по силе. Юный Мак хотел лишить возможности замглавы секты совершить суицид. Ведь ему требовалось добыть как можно больше информации о секте из первых рук. Кто, как не заместитель главы секты, сможет рассказать всё в самых мельчайших подробностях?